Глава 2 Ему шесть лет. В старинной царской колымаге нарыдванную стать, разолоченной, но неуклюжей, тряской, как простая телега, внутри обитый гвоздишным бархатом, со слюдяными затворами и тофтяными завесами, он сидит на руках бабушки среди пуховых подушек и пухлых, как подушки постельницы мам. Тут же мать его, царица Авдотья. В подобруснике с жемчужными ряснами у нее круглое, белое, всегда удивленное лицо, совсем как у маленькой девочки. Он глядит сквозь занавеску в открытые оконце Колымаги на триумфальное шествие войск по случаю Азовского похода. Ему нравится однообразная стройность полков, Блестящие на солнце медные пушки и грубо навалеванные на щитах аллегории два скованные турка с надписью «Ах, азов мы потеряли» и тем бедств себе достали. И в море синим, как синька, красный голый человек, слывущий бог морской Нептунус, на чешуйщатом зеленом звере Китоврасе, со строгой в руках — все и ас поздравляю взятие Мазова и вам покоряюсь!» Великолепным кажется ему в наряде римского воина ученый-немец Виниус, гласящий российские вирши с высоты триумфальных ворот в полуторасоженную трубу. В строю рядом с простыми солдатами идет преображенской роты-бомбардир в темно-зеленом кафтане с красными отворотами и в треугольной шляпе. Он ростом выше всех, так что виден издали. Алеша знает, что это отец, но лицо у него такое юное, почти детское, что он кажется Алеше не отцом, а старшим братом, милым товарищем, таким же маленьким мальчиком, как он. Душно в старой колымаге среди пуховых подушек и пухлых, как подушки, нянюшек-мамушек. Хочется на волю и солнце к этому веселому, кудрявому, быстроглазому мальчику.